Издательство «Бомбора». «Океан книг». Детская психосоматика. Как помочь детям расти здоровыми. Тахтарова Екатерина. Читает автор. Благодарность. Хочу выразить огромную благодарность своему терпеливому и понимающему редактору Ольге Фирсовой, своим родителям, биологическим и не только, Светлане Шевинлу и Владимиру Козлову, а также всем, кто принимал участие в моём становлении и развитии. Моей любимой семье и самым главным вдохновителем — Тахтаровым Илье Демьяну и Артемию. Огромная благодарность моим учителям, Анатолию Тушкову и Михаилу Филяеву, обожаемым Шустиком, Алёне и Егору. Благодарю всех моих друзей, коллег, доверителей, подписчиков и каждого человека. Вы все невероятно мотивируете жить и творить. Спасибо вам. Предисловие. Я смотрю на своего младшего сына, покрытого аллергической сыпью, и в очередной раз чувствую безысходность. Всё внутри как будто падает в пропасть, и я никак не могу на это повлиять. Только наблюдаю со стороны. В очередной раз задумываюсь, почему в последнее время в моей жизни возникают какие-то, мягко сказать, проблемы. Отматываю плёнку воспоминаний на три месяца назад. Я в роддоме. Ночь. Дежурный врач говорит, что шансы спасти ребёнка велики, но для этого придётся ехать в другой город, где имеется реанимация для новорождённых. Я на 32-й неделе беременности. И в голове звучит одно — лишь бы с ребёнком всё было хорошо. Воды стали отходить ночью когда я была дома. «Почему? Ведь ещё шесть недель!» «Стоп!» — приказала я себе. «Если поддаться панике, я не смогу принять важное решение, которое, возможно, спасёт и меня, и малыша». Подсознательно я ощущала некую уверенность в том, что всё закончится хорошо. Но это не значит, что я была совершенно спокойна. В моей голове мелькали самые драматичные варианты развития событий. Вскочила с кровати, схватила приготовленные документы, разбудила мужа, протараторила, что мне срочно надо в роддом, попросила присмотреть за старшим сыном, в торопях оделась, прыгнула в машину и уехала в ночь одна. Невозмутимость моего не до конца проснувшегося мужа помогла держать себя в руках. Когда вокруг нет паникующих людей, ураган сторонних эмоций на тебя не распространяется. Вести машину в таком положении я не боялась. Ночью на улицах маленького городка, где мы тогда проживали, сложно кого-то встретить. К тому же и схваток не было. Словно ничего не происходит. В соседний город, в роддом с реанимацией для новорождённых, меня повезли уже на скорой. Воды отошли не полностью, и мне предложили подождать, понаблюдать за состоянием ребёнка. Ведь на таком сроке каждый день прожитый в животе мамы куда лучше для его физического и психического здоровья, чем преждевременное рождение. Десять дней я пролежала в палате, стараясь не делать лишних движений, лишь бы не отходили воды. Иногда плакала. Больничная атмосфера была тревожно-унылой, но изо всех сил заставляла себя верить в благоприятный исход событий. В роддоме я пыталась найти информацию о причинах преждевременных родов, беседовала с врачами, читала статьи в интернете. Благо, тут был Wi-Fi. Мне хотелось разобраться, что со мной не так. Всегда, в любых ситуациях, Я стремлюсь описывать происходящее через причинно-следственные связи. Это помогает понять, где искать сбой, и, главное, как избежать проблем в дальнейшем. Но если днём я ещё держалась, то ближе к ночи в голове крутились мысли, которые не давали уснуть. Почему именно я? Почему именно со мной? За что мне это? В итоге желание разобраться в своей жизни привело меня к новым взглядам на мир и себя. Воды подтекали. К тому же заканчивалось действие препаратов, которые врачи ввели для сдерживания родовой деятельности. А значит, в любой момент могли начаться схватки. К исходу десятого дня всё и произошло. На 34-й неделе беременности я родила здорового малыша. Здорового в той степени, при которой младенцев оставляют в палате с мамами. Реанимации не потребовалось. Но шустрый Артемий мы не случайно выбрали имя. В переводе с греческого Артемий означает «безупречно здоровый». Начал желтеть. Ему назначили сеансы фототерапевтического облучения, помогающие бороться с желтушкой новорождённых. У моего первого сына такой проблемы не было. Но я воспринимала это как сущую мелочь. Подумаешь, желтушка. Не самое страшное, что может случиться с ребёнком, родившимся раньше срока. Я считала сына совершенно здоровым. Но чёткого понимания слова «здоровье» у меня тогда не было. В роддоме мы не задержались. Мужу нужно было выходить на работу. Ещё одна проблема в нашем слоёном пироге жизненных трудностей. Отпуск, пусть даже за свой счёт, ему не разрешили продлить. Он и так просидел дома со старшим сыном все две недели моей роддомовской жизни. Самочувствие у нас с Тёмой было хорошее. Только желтушка никак не отступала. Забегая вперёд, держалась месяца два-три. Потом к ней прибавилась аллергия. Появилась сыпь на лице и на сгибе ножек-ручек. Моё восприятие тогда сводилось к одному. Понятно, ведь он родился раньше срока. Позже я поняла, что такое объяснение тормозило развитие ребёнка и процесс его исцеления. Однако нет хода без добра. Первые месяцы жизни моего младшего сына помогли мне начать новый этап жизни. Изменить её настолько. Что сейчас я благодарна этому толчку, который, признаться, воспринимала как удар в спину. Весь фокус внимания, по дурости моей, был сосредоточен на Артеме. Конечно, я старалась воспринимать его как нормального. А как иначе? Ведь дети не бывают ненормальными. Головой я всё прекрасно понимала, и рвалась распределять своё время равномерно между обоими сыновьями. а муже вообще молчу. Но в душе царил дискомфорт. Меня не оставляли страхи. Даже перечислять не буду, какие именно. Любая мысль выбивала из колеи. Дошло до того, что спустя примерно месяц после выписки мне стало очень плохо физически. Каждый вечер меня скручивало пополам, и я двинуться не могла. Боль хуже, чем при родах. Я предположила, что так проявляется стресс, накопившийся за беременность, и начала больше отдыхать, но приступы дикой боли не прекращались. Осознав, что это что-то большее, чем напряжение и усталость, я обратилась к врачу. В результате обследования выяснилось, виной всему камень в желчном пузыре. Выхода было два — либо терпеть, либо соглашаться на операцию. Я не хотела оставлять месячного ребёнка одного, прекращать грудное вскармливание. К тому же мне невыносима была мысль о вторжении в моё тело и последующем долгом лечении я решила действовать по своему плану. Проконсультировалась с разными специалистами, поменяла питание, причем отступив от стандартных рекомендаций врачей, прислушалась к себе и поняла, что мне нужно. Если коротко, я стала иначе мыслить и иначе смотреть на ситуацию. От за что мне это пришла к для чего мне это нужно, какие уроки я получаю и как могу изменить свою жизнь. Вопросов стало больше, а значит, больше и энергии для поиска ответов. Вскоре боли ушли, и вот уже больше двух лет они меня не беспокоят. Трансформации, которые происходили и продолжают происходить в моей жизни, Повлияли и на моего ребёнка. Желтушка прошла, как и аллергия. Продолжая кормить Артемия грудью, я спокойно могла есть клубнику, зная, что сыпи не будет. И пришли мы к этому не в результате использования лекарств, не благодаря специальной диете, а поработав с психосоматикой. Я решила разобраться в том, откуда берутся наши болезни, И как их предотвратить? Ответ, к которому я пришла, как будто ждал за углом. Еще до моего интереса к психосоматике я поняла, что ничего в жизни не происходит просто так. Когда важно получить определенный опыт, ты его обязательно получишь, даже если кажется, что весь мир пытается помешать тебе. Самое простое — приглядеться к тому, что появляется в жизни как бы само собой к людям, новой информации, телесным ощущениям. Если в какой-то момент ты начинаешь понимать, что сам загнал себя в рамки, твоя задача расширить сознание и собственные границы. Найти новые повороты в том, чем ты занимаешься. Избавиться от дискомфорта и прийти к тому, что действительно будет приносить удовольствие. Для того, чтобы изменить свою жизнь, требуется не так много. Достаточно шагнуть за черту ограничивающих взглядов и установок, чего бы они ни касались. В один из вечеров я наткнулась на информацию о тренинге по психосоматике и сразу загорелась идеей попасть туда. Меня не остановило то, что тренинг проходил в другом городе, что он был рассчитан на два дня, и что у меня двухмесячный малыш на руках. Муж всегда поддерживал любые мои начинания. И уже на следующий день я сидела на тренинге. Сначала мы приехали все вместе. Илья, муж, развлекал детей в машине. А я выбегала в перерывах покормить маленького Тёмку. Затем я поехала одна. Предварительно сцедившись, признаюсь, были мысли о том, что психосоматика не работает, что она мне не поможет. И вообще, куда я полетела, сломя голову, оставив маленького ребёнка дома с отцом. Но внутреннее ощущение того, что всё будет хорошо, впервые испытанное в момент, когда у меня начали отходить воды, поддерживало и не давала свернуть с пути. Тот первый тренинг был не единственным. Погрузившись не только в теорию, но и в практику, я увидела, как это работает. Сначала на собственном примере, а затем и на примере других людей. Всё поменялось. Мы переехали жить к морю. Семейный доход заметно вырос. И я, и муж... Занимаемся любимым делом. И, конечно же, мы много времени проводим с детьми. Не хочу рисовать идеальную картинку. Мы ссоримся, миримся, преодолеваем трудности. У нас бывает и приподнятое настроение, и моменты, когда все кругом бесит. Самая обычная жизнь. Но то, как мы проживаем эти мгновения, в корне изменилось. Все, что происходит в жизни, — это наши точки роста. В первую очередь мы стремимся понять, почему должны пройти именно через этот опыт. Наш второй шаг — найти смыслы и поменять что-то в себе. Взгляд на мир, привычки, реакции тела и так далее. Трансформируясь внутренне, мы реально изменяем свою жизнь. Влияем на окружающих, и они становятся более открытыми, счастливыми, успешными. Влияем на обстоятельства, и они начинают складываться в нашу пользу. С каждым днём мы как будто растём в глубину, ширину и высоту. Все сферы жизни расцветают. Нам больше не нужны пачки лекарств, чтобы справиться с болезнью. Мы не страдаем от того, что нас не понимают, а просто ищем и находим нужные слова и решения. Теперь нам гораздо легче выстраивать ту жизнь, которая когда-то казалась сказкой. Если разобраться в психосоматике, можно улучшить качество жизни во всех сферах и довольно быстро. Это не волшебство, не магия, а работа, смешающими установками и ограничивающими взглядами, мышлением в целом. А если копнуть глубже, трансформация собственного опыта и опыта предков, который также влияет на тебя. Сейчас я стала специалистом по психосоматике, и мы с коллегами часто шутим, что в эту область приходят не от хорошей жизни. Но потом всё меняется до неузнаваемости. Несколько лет назад, когда моя жизнь начала внезапно рушиться, на самом деле я последовательно шла к этому, сама того не замечая. Психосоматика, можно сказать, сама давала о себе знать. Обрати на меня внимание, я помогу во всём разобраться. У меня просто не осталось шансов не заинтересоваться ею. Что же такое психосоматика? Думаю, вы уже поняли, что это слово связывает воедино психику и тело, два неразрывных компонента нашего организма. Хотите определение? Пожалуйста. Психосоматика с древнегреческого. Душа и тело. Изучает влияние психологических факторов на возникновение и течение телесных, соматических заболеваний. Но главное — не вызубрить определение, а прочувствовать на себе, что это такое. И я надеюсь, что моя книга поможет в этом. Но существует эта связь, скажете вы. А дальше-то что? А дальше самое интересное. То, как эта связь проявляется в нашем организме и влияет на всю нашу жизнь. Чем больше я узнавала о психосоматике, тем ярче и сильнее чувствовала взаимосвязь психики и тела. Причем не только на теоретическом уровне, а на собственном опыте. В то время у меня было очень много вопросов, связанных со мной, мужем, детьми и материнством в целом. К сожалению, я не нашла книги, которую можно было бы прочитать за пару дней. У мам обычно не так много свободного времени. Мне пришлось собирать всё по крупицам из разных источников. Иногда, чтобы пообщаться со специалистами, я ездила в другие города, и всё время я прислушивалась к себе, пытаясь понять, что происходит со мной в процессе психосоматической практики. Тогда и возникла мысль о том, что книга о психосоматике просто обязана появиться на свет в самое ближайшее время. Ведь на неё есть запрос, причём не только у меня, но и у других мам. Если эта мысль зародилась в моей голове, значит, у меня есть все возможности её осуществить. Один из самых любимых девизов и он снова меня не подвёл. Я очень рада быть частью этой книги, её проводником. Она для таких же молодых мам, как и я. А ещё для тех, кто в определённый момент оказался в тупике и не понимает, куда двигаться дальше. Для тех, кто хочет избежать неприятных ситуаций, потому что профилактика — лучшее лечение. Хочется добавить что чувство безопасности, а это и есть основа счастливой жизни. Это прежде всего знание, что делать в экстренной ситуации. Точно так же и смелость. Это не отсутствие страха, а решение идти вперёд, несмотря ни на что. Все подсказки и ответы внутри нас. Но чтобы их найти, нужно научиться слышать себя. Это искусство, доступное каждому. Наше тело разговаривает с нами каждый день, как и тело маленького ребёнка. Нужно только слышать и слушать, а также научиться говорить на языке тела. Мне хочется, чтобы как можно больше женщин научились этому. Я верю, что эта книга сделает счастливыми многих родителей и детей. Для этого надо совсем немного находить ответы внутри себя. Приглашаю вас погрузиться в мир психосоматики, оглядеться и освоиться в нем, почувствовать, насколько все просто и в то же время филигранно продумано. Попробую рассказать об этом доступными словами. Готовы к удивительному путешествию? Слушайте дальше.